Минская область. Поселок Валерьяны. 14 августа первого года. Освальд украдкой плеснул из небольшой металлической фляжки в стоящую перед ним кружку с кофе несколько глотков коньяка. Настоящий, французский. Пока еще осталось немного. Подумал он, отхлебнув. Он давно заметил, что после десятой чашки кофе перестает его бодрить, а вот если обмануть организм и немного выпить, то напряжение отступает и бодрость возвращается. Он только что закончил ругаться по телефону с капитаном из службы тыла 9-й армии, которому позарез надо было доставить какой-то груз в Минск. Армеец кричал в трубку что-то про дело государственной важности и даже грозил какими-то карами. но разрешение на проводку колонны так и не получил. Разговор закончился тем, что Бойке ледяным тоном бросил в трубку. Государственность и важность любого дела в данном районе определяю сейчас я. Еще один такой звонок, и вы сами будете разговаривать с ними, бригады фюрер. Освальд бросил злой взгляд в спину Небе, стоявшего словно истукан у окна. Подумать только, превратил офицера службы безопасности в телефонную барышню, и вуз не дует. На самом деле, в глубине души Унтерштурмфюрер понимал, что с профессионализмом старых сыскных псов мало кто может сравниться, а удача, улыбнувшаяся ему там, у исковерканной машины рейсфюрера, не больше, чем удача, которая, как известно, благоволит новичкам. Пока же поиски злоумышленников не увенчались успехом. Да, местность вокруг нападения оцеплена, тела погибших перевезены сюда, в валерьяны, где с ними работают медицинские эксперты Крипо, сняты отпечатки следов обуви подозреваемых. Вдогонку вышли группы с собаками. Вроде все сделано согласно полицейским правилам. Но Освальда не оставляло немного странное ощущение, что все эти усилия напрасны. Сомнения подтвердились буквально по прошествии нескольких минут. Стоило Бойко допить свой кофе и закурить, как дверь распахнулась. «Небе, это черт знает, что такое!» Возобил толстяк в штатском костюме, обращаясь к повернувшемуся на шум генералу. но, заметив в комнате постороннего, сбавил тон. — Господин бригады фюрер, боюсь, до утра моей группе придется прекратить работы. — Что такое, Михельс? Голос Неба не был раздраженным или разгневанным. Скорее, в нем слышалась искренняя заинтересованность. Еще один старик, если судить по реакции самого большого тут начальника. отметил для себя бойки эксперт или что-то в этом роде мои ребята как раз приступили к исследованию воронок и поиску фрагментов фугасов представляешь толстяк снова сбился на фамильярность они даже нашли остатки проводной сети и тут взрыв эти сволочи оставили мины ловушки кто-нибудь пострадал Трегера наповал. Войт и гамбовский в тяжелом состоянии», — начал скороговоркой перечислять и Михельс. «Еще троих зацепило. Не знаю, кого мы ловим, но скажу сразу, сволочи они изрядные. Это надо додуматься, положить килограмм взрывчатки под автомобильные аккумуляторы. Там в радиусе метров двадцати все кислотой забрызгано теперь». «Я вас понял, криминаль Радхмихельс. Интерес пропал, и голос Небе теперь звучал глухо и тускло. Когда ваша группа продолжит работу?» «Не раньше утра, герд-генерал. Вероятность того, что преступники установили еще ловушки, очень велика. Скоро стемнеет, а я не могу рисковать своими людьми. Их и так не очень много». Я понял, Михельс. Вы свободны. После ухода эксперта бригады Фюрер несколько раз прошелся по комнате из конца в конец. Потом остановился напротив бойки Как считаете, Ультер Штурфюрер, мы их упустили, или все-таки след пока не остыл? Не могу знать, бригады Фюрер. Освальд демонстративно вскочил со стула. «Не валяйте, дурака, бойко!» — прикрикнул Небе, потом потер кончик своего немаленького носа и спросил. «Кто вас учил? Мейзингер?» И, получив в ответ кивок, продолжил. «Йозеф — неплохой специалист, только быстро перенял новые прогрессивные методы». Тут в голосе генерала полиции Прорезалось плохо скрытое презрение. Если он вас хорошо учил, то должен был объяснить, что выбить показания можно только тогда, когда есть у кого их выбивать. Однако в нашем случае это невозможно. А в подозреваемые можно записать пару миллионов человек. Или сколько их там живет в этой стране. Да вы! — приказал он Освальду, заметив, что тот так и стоит постойте смирно. — Давайте вместе подумаем, унтерштурмфюрер. Преступники убили семьдесят три человека, меньше чем за четверть часа, и еще тридцать четыре ранили. Из полутора сотен человек, ехавших в колонне, не пострадали только восемнадцать, да и те... по большому счету, ни черта не видели. — Вы, Освальд, верите, что это случайное нападение большевистских бандитов? — Я — нет. — А вот еще гонцы, принесшие дурные вести. И Небе повернулся к окну, за которым раздался шум подъехавшей машины. — Знать, пронял и тебя, генерал. Немного злорадно подумал Бойко, — Но спустя мгновение злорадство сменилось другим чувством. Но если сам начальник криминальной полиции всего Рейха считает, что по горячим следам преступников взять не удалось, а ты с ним совершенно согласен, значит, что? Значит, надо придумать, как не стать крайним в тот момент, когда полетят головы. Может... Попробовать прикрыться как раз вами, генерал-майор полиции Небе. А для этого, хочешь не хочешь, надо наладить сотрудничество.